И так как Эрих, видимо, не очень понимал, что Кленк хочет сказать, тот пояснил свою мысль. Эрих должен совершить поступок, пусть бесполезный, пусть безрассудный, но обязательно из ряда вон выходящий. Пусть дурацкий, но все равно из ряда вон выходящий. И еще важно, чтобы этот поступок устрашал. Отважный, опасный, исполненный северного величия и героизма поступок устрашающий и из ряда вон выходящий. Эрих Борнхак поблагодарил Кленка. Стал придумывать устрашающий и из ряда вон выходящий поступок. Глава 23. Калибан. Служенка Амалия Занхувер, дочь безземельного крестьянина, родилась в деревне неподалеку от Мюнхена. Еще совсем девчонкой она удрала от скудной домашней жизни в город и поступила в служение С ранних лет начала путаться с мужчинами, была любопытна, добродушна, легковерна, чувствительна. Первый ребенок у нее родился мертвый, второй прожил совсем недолго. После этого горького опыта она стала вести дневник, записывала, когда и с каким мужчиной встречалась. Ну, записи были такого рода. «Альфонс Гштетнер. Бутермель-Херштрассе 141. Была с ним во второй воскресенье июля месяца в английском саду за молочным домиком. Очень гордилась своей хитроумной выдумкой служила у читы актеров, вместе с ними переехала в Северную Германию, переменила несколько мест, пока не попала в услужение к Клёкнерам. Когда Амалия поступила к ним, господин Клекнер был в чине полковника, но вскоре его произвели в генералы. Амалии нравилось работать у такого важного военного. Его отрывистые приказания и резкий голос волновали ей душу. Хозяину она была рабски предана и в его присутствии держалась благоговейно, как в церкви. Всю войну она прожила у генеральши. После поражения Германии генерал Клекнер, подобно генералу Феземану, несколько недель не выходил из дому. Когда Феземан переехал в Мюнхен, Клекнер последовал за своим глубоко почитаемым другом. Так вернулась в Мюнхен служанка Амалия Зантхубер. Она была уже не первой молодости, ей шел 36-й год. Было приятно после долгого отсутствия услышать родной баварский говор. Она всех понимала, и все понимали ее. Понимали и мужчины. Она была бабенка ядреная, бойкая и очень сковорчивая. К генералу Клекнеру приходили многие вожди истинных германцев. Они разговаривали на удивление откровенно, нисколько не остерегались прислуги, а уж такой преданной служанке, как Амалия Зандхубер и подавно. Речь шла об организациях, восстаниях, приказах, демонстрациях, складах оружия. Амалия Зандхубер в их разговоры не вникала, а если что-нибудь и слышала, то ничего не понимала. В это время она сошлась с приказчиком из мясной лавки, здоровенный мужчина лет тридцати. Он явно влюбился в нее, водил по воскресеньям гулять. Эта связь длилась дольше, чем все ее былые связи. Амалия была счастлива, жалел только, что встречи такие редкие. Ей давали свободные дни дважды в месяц по воскресеньям, в другие дни побыть вместе без помех хоть несколько минут было не так-то просто. Правда, в последние недели у генерала все время было необычайно людно и оживленно. Генеральша куда-то уехала, и если заранее удавалось узнать, что придут такие-то и такие-то, можно было вечером спокойно отлучиться на часок-другой. Чтобы не пропустить свидание, приказчик просил ее заблаговременно сообщать ему, когда придут такие-то и такие-то. А Малии это не составляло труда. Свидания пропускать не приходилось. Истинные германцы обнаружили, что левые отлично осведомлены, кто и когда собирается у генерала Клёгнера. Ну, Никакой опасностью это патриотам не грозило, генерал был волен встречаться с кем хотел, но факт оставался фактом. В генеральском доме завелся предатель. Слово «предатель» было в большом ходу у истинных германцев. Один из пунктов их романтического устава гласил «Предателей приговаривает к смерти тайное судилище». Тайное судилище Феме существовало в Германии в средние века, и единственной его целью была замена неповоротливой официальной судебной машины скорым и более близким народному духу судом. Патриотическое движение возродило Феме, но под влиянием приключенческих романов, рассчитанных на подростков, придало ему жутковато романтический характер».